Глава 5. Олег шёл по троппливо, часто оглядывался. Красное небо блёкло, темнело, словно горячая кровь свёртывалась в коричневые комки. Медленно проявилась громадная, как таз цирюльника луна. Хотя бы жёлтая, как покойник, или пурпурная, как туша с содранной шкурой, но луна засияла настолько мертвенно-бледным светом, холодным и серебристым, что плечи Томаса сами собой передёрнулись, как у большого пса, что выскочил из ледяной воды. В лунном свете Томас видел только тёмный впадины вместо глаз Олега, но во всей его фигуре было столько напряжения, что он наконец ощутил, как под доспехами побежали мурашки. Опасность? Кто-то идёт по следу, бросил Калика. Уверен? спросил Томас, а руки уже сами потащили меч из ножен. Он начал прислушиваться, оглядываться, сразу же ударился головой о камень так, что в черепе зазвонили все колокола Британии. А перед глазами вспыхнул настолько яркий свет, словно Господь творил мир заново. Ругнулся, поминув всех святых настолько крепко, что у тех кожи от стыда слезет, как у линяющих змей. Пошёл по-рыцарски вперёд и без оглядки. Волк в на той, волк в чтобы чуять, а он рыцарь, чтобы защищать простой люд с мечом в руке, они выполняют работу воина-лазутчика. Скорее чуткое ухо уловило быстрый цок от крепких когтей. Камень отзывался звучным щёлканьем. Томас непроизвольно определил размер кактистой лапы, по спине пробежала дрожь. Он приотстал, пропуская Олега вперёд. Я встречу первым. Олег на ходу оглянулся. Успев выставить перед собой меч, "Зачем?" спросил Томас оскорблённо. "Пусть ощутит на себе мой удар. Не успеешь", сказал Олег сожалиюще. Но охотно пошёл вперёд, поставив рыцари между собой и настигающим чудовищем. Они торопливо пробирались вдоль отвесной стены. Томас чувствовал, как Олег отчаянно ищет хоть малую щель, из которой могли бы тыкать в страшную морду между остриями меча и посоха, но выемки были отсколотых глыб, кулак поместится с трудом. А стук копыт, если бы копыт, а то когтей чаще. Зверь уже почуял, а то и увидел, помчался галопом. Томас, теперь снова оглядываясь, успел увидеть в лунном свете блеснувшую спину массивного зверя. Тот мчался за ними гигантскими прыжками, быстро сокращая расстояние. Томас молча развернулся и вскинул меч над головой. Был соблазн выставить прямо перед собой, как и советовал мудрый Калика. Сейчас Томас и сам понимал, что так надёжнее, но что-то возмущалось против постоянно правильных решений. Он, рыцарь, а не монах, и теперь весь превратился в комок нервов, вглядывался в темноту. Прыжки всё слышнее, когда внезапно оборвались, Томас ощутил, что зверь в гигантском прыжке падает под дуге на него, и ещё не видя, он со страшной силой нанёс удар в сторону ожидаемого врага. В следующее мгновение страшный толчок обрушился с такой силой, что смел вместе с доспехами, расплющил, уничтожил, выбил дух и расплескал по всей преисподней. Кровь шумела в ушах, в кровавом тумане что-то мелькало. Он слышал сдавленный звериный рёв, клёкот, сопение, треск начал приподниматься, ещё не верил, что в состоянии чем-то двигать. Рядом под серебристым светом тяжело боролись две мохнатые фигуры, два зверя. Томас шатнулся в их сторону, поскользнулся. Успел даже смутно удивиться, откуда столько. Ага, кровь. Руки его, оказывается, всё ещё сжимали рукоять меча. "Олег!" воззвал он хрипло. "Какой из них ты?" Краешек луны ушёл за тучу. В тьме рядом хрипели и дрались двое. Томас хотел было отбросить меч и броситься в схватку, на ощупь определить, какое из двух чудищ калика, а какое не калика. Но, к счастью, в щёлочку на миг проглянул узкий лучик. Прямо перед ним оказалась голая мускулистая спина, где из-под лопаток торчали узкие хищные крылья. Томас торопливо откнул мечом. Размахиваться не было времени. Лезвие с трудом вошло на ладонь. Зверь впервые взревел, начал разворачиваться. Томас вскрикнул предостерегающе. Олег, отпусти! Ему поочудилось, что темные крылья начали быстро светлеть, обозначились крупные чешуйки, как на большой рыбе или ящерице. В тот же миг от зверя отделилась темная фигура. Коротко взмахнула рукой. Удара Томас не видел, посох слишком тонок. К тому же сам, шатаясь от собственного багатырского замаха, нанес страшный удар зверю. Тот успел качнуться в сторону, но лезвие достало его в плечо. У Томаса за нимели руки, словно ударил по суховатому дубу. Но тело и руки помнили, как прорубывали толстые доспехи на поединках, и он замахнулся снова. Зверь на глазах преображался, наливался светом, но в той стороне была пропасть. Томас услышал сдавленный крик коллеги. Он словно бы метнулся за зверем. Там была возня, сопение, потом донёсся горестный вскрик Олега. Свечение исчезло. Томас бросился к Олегу, ударился едва не шип в пропасть. Олег придержал шатающегося рыцаря. Томас дышал тяжело, но даже сквозь хрипы в груди он слышал тяжёлый удар далеко внизу. Трудом видел в полутьме, как тёмная фигура опустилась на камень. Калик и тоже дышал тяжело, а голос прерывался. Томас. Спасибо. На том свете сочтёмся, буркнул Томас, ругнулся. Да чёрт. Сейчас мы на каком? Молодец, что не послушал. Ты его почти разрубил с первого же удара. Но какой живучий. Ещё как трепыхался. Да, и последний удар был хорош. Ты перебил хребет. Томас спросил с осторожностью: "А сейчас оно издохло?" "Да, не понимаю только, зачем из последних сил ползл злок пропасти". Томас посмотрел в темноту, где угадывался край. "Не хотел, чтобы сняли шкуру?" "А ты собирался?" ответил Олег вопросом на вопрос. "Вообще-то нет", признался Томас. "Я ж не дикий рус, что шкурами убитых врагов накрывает коня". И с черепов делает чаши, а кожи с рук обтягивают колчаны. С другой стороны, снимал же с убитых оленей, кабанов, медведей, а в Сарацине сыхнего зверя. Хотя нет, не до шкур. При чем тут шкуры? Даже если золотая, как у того барана, за который святой Иезон плавал с двенадцатью монахами. Мы ж не за шкурами пришли, сэр Олег. Рай тучи медленно светлел, а внизу смутно проступили сперва вершины острых как зубы скал. Затем посеребрились круглые валуны. Олег сидел весь залитый неприятным мертвенным светом. Томас заметил, что Калика морщится, зажимает ладонью правое плечо. Между пальцами проступило темное. Томас сглотнул комок, молча взмолился, чтобы у Калики хватило языческой нечистивой мощи, дабы заживил рану с той же быстротой, как и на земле, когда мог пользоваться своей богопротивной магией. Дыхание из груди Калики вырывалось все еще сипло. словно там раздували мишки. Томас ощутил вину, что он, молодой и полный сил, встречает опасность весь закованный в сталь, сейчас уже сильно измятую. А отшельник дрался со зверем грудь в грудь, такой же, как и у него, голый, но ну, пусть такой же волосатый, сражался голыми руками на равных. Из под ног сильно пахло убийством, сапоги чавкали в застывающей крови. А когда Томас рассмотрел под ногами нечто блестящее, он нагнулся и постарался подцепить блёстку, надеясь втайне, что вышиб зуб чудовище, можно взять с собой. А ежели уцелеет, то будет хвастаться перед другими рыцарями. Пальцы подняли из тёмной крови длинное жёсткое перо. Самый кончик блестел. Там не было крови. Олег, а такого зверя знаешь? Олег взял перо, стёр пальцами кровь, помял, понюхал. Из-под крови и грязи проступила белизна с серебристым оттенком. Ноздри тревожно дёрнулись. Запах от пирань не просто чужой или враждебный, а такой, что мышцы напряглись, а в горле само зародилось грозное рычание. Рыцарь не учует, он слишком благороден. А это уже наполовину слеп. Ага, он сохранил лесную привычку улавливать даже самые слабые запахи. По запаху любой охотник определит маторость зверя, стать, силу, возраст. Олег чувствовал, как шевелится поднимаясь волосы на затылке. Он знал, что уже повидал всех зверей на свете. Они не берутся ни откуда, но с этим зверем ещё не сталкивался. Томас видел, как лицо Олега потемнело. Рыжие брови сдвинулись на переносице, глаза посуровели. Что-то знакомое? спросил он с тревогой. Нет, ответил Олег медленно. Слава богу. Олег покачал головой. Меня незнакомые пугают больше. Да ладно, возразил Томас. Справились же. А перья? Что ж значит черти бывают не только в шерсти, как наш полковой прилад говорил, но и в перьях. Только и все. Скажу ему, ахнет. Он говорил беспречно, но в голосе угадывалось страшное напряжение. Олег отвел взор. Рыцарь чувствует, что он не договаривает что-то важное. Но пусть пока не догадывается, насколько важное и насколько важно то странное превращение, которое успели прервать. Они прошли всего несколько шагов, когда Томас внезапно метнулся в темноту. Олег услышал жалобный вскрик. Скоро рыцарь вытащил низенького человека, во всю пинал ногами, свободной рукой бил по затылку. Когда подтащил ближе, Олег разглядел, что человек странноват, слишком темен, из курчавых волос торчат короткие рога, а те побелили от старости. Под истрепанным лобсирдаком на спине вздувается уродливый горб. Мерзавец, рарал Томас. Наконец-то я тебя поймал! Ясно, вельможный рыцарь. Я ж говорил, и воду отыщу. Олег услышал жалобный крик. Да, да, конечно. Только вы говорили про себя, а потом. Ой! Конечно, я обязан был слышать. Да я шкуру спущу, чучело набью, раздеру. Нет, лучше в гиенну зашвёрну, а то безгрешников и не гиенно вовсе. Олег наблюдал с любопытством. Гордый рыцарь не часто бывал в такой ярости. Разве что когда обгорел и утащил Ярославу. Не иначе как что-то столько же важное, сэр Калика. Я изловил мерзавца, который подлым обманом, хоть и без колдовства, признаю, выиграл Канье. После чего я как раз последний простолюдин тащился как это пешком. Он разжал пальцы. Горбун рухнул Олегу в ноги. Смелуетесь, господин, замолвите слово перед грозным рыцарем. Это же дракон, а не рыцарь. Я сам искал вас. Ах, искал, проревел Томас. Он дал пенка в бок, что еще и на мой меч глаз положил. Зачем бедному иудею меч? Ах, так ты и без меча, бдёрёшь, как русский медведь липку. Горбун ухватил Олега за ноги. Замолви слово. У него ж ноги железные, как и лоб. Олег кивнул Томасу. Тот видел напряжение и тревогу в зелёных глазах. Да и сам, несмотря на ярость, ощутил недобрый холодок. Почему горбун бросается искать защиты от могучего рыцаря к простолюдину, да ещё такому неприметному, в старой звериной шкуре, нечёсанному, неухоженному? Знает о них больше, чем они показывают. Погоди, остановил Томас Олега. Пусть сперва признается. Ты всё-таки чёрт? Горбун умалеющий посмотрел на Олега, но видя, что защиты пока нет, искательно и с некоторым укором поднял взор на грозного рыцаря. Ай-ай-ай, ясный вельможный рыцарь, а рассуждает как простой емен. Это для простого люда мир прост, как их коровник, а рыцари, тем более короли, знают о разных тайных службах. А другой жизни вроде бы привычных явлений. Томас гаркнул, бешено раздувая ноздри. "Да и мне голову не морочь. Я не строю из себя умника. Того бы ты уже обвёл вокруг пальца. А сейчас вот мой меч, твоя голова с плеч. Посмотрим, у чёрта вырастет ли другая". Он зловеще выпростал меч, широко замахнулся. Горбун в диком страхе обхватил колени Олега. "Не уж то рыцарь ударит в спину". Олег предостерегающе протянул руку. "Томас, погоди!" А то не на роком мы мне обрубишь. Хоть ей и отшельник, но всё же. Что-то мне его гнузная рожа кого-то напоминает. Ты случайно не сын из Хамона? Горбун вскрикнул, растирая по лицу крупные, как капли нефти, слёзы. Сын? Но почему случайно? Такая рожа могла получиться только случайно. Говори, кто послал, зачем, что велел. Сбрешешь умрёшь не от меча. Я не рыцарь, ты у меня и сдохнешь так, что ваш сатана примчится перенимать опыт. Карбон пролепетал: "Да-да, она да, слышен. Я могу отличить рыцаря от нерыцаря". Томас насторожился, видел, как Олег метнул в его сторону огненный взор. "Наслышен? От кого?" "Ну, о великих героях, какая великих злодеев, все почесать язык любят. Я уж не упомню, кто и что говорил, но говорили: не то у тебя шубу украли, не то ты украл. А шёл я, чтобы повиниться перед рыцарем, всё равно конь мне не достался". Томаса не мел от такой наглой лжи. Его могучий кулак взлетел над головой чёрта. Тот втянул её в плечи, а Калика сказал быстро: «Говори, что слышала женщине из мира живых». «Какой женщине?» Алекс сказал раздраженно. «Не прикидывайся. Не каждый день, даже не каждый век из мира живых уволакивают человека». «Кто?» Томас ухватил чёрта за чёрную шею, сдавил. У того глаза полезли на лоб, посинел. открылась, высунулся лиловый язык. Оба едва раз слышали слабый сип. Рыцарь Гудвин. Томас чуть рожал пальцы. Чёрт уже закатывает глаза, а Олег сказал нетерпеливо. Это свои чёртовой бабушки, скажи. Гудвин тля, мальчик на побегушках, как и всё рыцарство. Кто послал Гудвина? Томас, дёрнувшись при оскорблении рыцарства в лице Гудвина, снова сдавил шею чёрта, а другой рукой прищемил ему нос. Говори, Чёрт просепел. Из лиловых глаз выкатились две крупные слезы. Меня прибьют? Разве ты смертен? удивился Олег. Или сошлют, прошептал чёрт. А что может быть дальше ада? Это цветущий сад в сравнении, что ждёт вас? Томас поёжился, но голос держал рычащим, нагоняя на иудее ужас. И туда придём, за правым первой ночи. А ты, если не скажешь сейчас? Чёрт дрожал. Из глаз ручьём катились крупные слёзы, шипением шлёпались на землю и исчезали, оставляя выжженные круги. Калика, гадко ухмыляясь, взял его за хвост и начал наматывать на кулак. Чёрт побледнел, скосил умоляющий взор на рыцаря, но тот уже побывал в сарацинии, насмотрелся, лицом не дрогнул, слыша, как скрипит кожа, а потом уже и трещит. Чёрт взвизгнул. Её увели к вильзевулу. Врёшь, Вельзевул о ней и не слышал. Кто ещё мог приказать такое? Не знаю, не смею. Тогда только сам. Олег внезапно ухватил горбуна за ворот, рванул. Томас едва удержал добычу. Ветхая ткань затрещала. Он заранее задержал дыхание и сморщил нос, но на месте отвратительного горба зашевелилось грязное трепё. Лохмотья перепрелых кож выпростались, и Томас ото изумления едва не выпустил пленника. Горп распроspлся в стороны с старыми кожаными крыльями, похожими на крылья огромной летучей мыши, потёртыми, с трещинками на суставах. Остатки шерсти сохранились только на внутренней стороне, а сухожилия от старости выцвели, сухие, словно выбеленные ветрами кости. Так он и летать может, ахнул Томас. И ему понадобился мой конь. Он люто тряхнул пленника. Тот бросил быстрый взгляд на Олега. Лицо посинело. Из перекошенного рта вырвалось причитание. Разве это крылья? Вы бы видели мои крылья, когда я был молодым. То были крылья. А сейчас всяк норовит пнуть старого иудея. Олег кивнул Томасу на край пропасти. Сбрось. Проверим, в самом ли деле здесь горячий воздух не возносится, или только к глазам мерещится. Чёрт взвыл, его затрясло. У вас же говорят, что если с молодого ворона не летала в поднебесье, то не полетит и под старость. Самое время научиться, подбодрил Олег. Ты же не ворона, а орел. Томас подтащил черта. Тот вопил и упирался, падал ниц и хватался за железные рыцарские колени. Томас с превеликим удовольствием стукнул железным кулаком между ушей. Олег посматривал по сторонам, но пока видел лишь голые скалы. Я не смогу, скрикнул черт. До дна далеко, сказал Олег ободряюще. Успеешь. А Томас добавил злорадно. Или успеешь вспомнить всю свою несчастную жизнь, покаяться. И он поднял его над пропастью. Чёрт зажмурился и завопил тонким голосом. Всё, всё, я понял. Вам нужно добраться до самого сатаны. Так понял? Если не так, меня можно поправить. Так, ответил Томас. Он поднял его над головой повыше, словно пропасть казалась ему недостаточно глубокой. И что ты понял ещё? Что только я смогу провести вас к нему. Почти прошептал черт упавшим голосом. Он всячески отворачивал голову от огненной пропасти. На шее вздулись сухие старческие жилы. Только я знаю, где он трудится, где развлекается. Томас опустил на землю, сунул под нос железный кулак. Понюхай, чем пахнет. Сдумаешь обмануть? Я тебя расплющу на милю в длину. А Олег спросил заинтересованно: А чего ты дело прошлого так страшишься пропасти? Все равно к лодче сползлись бы обратно, кости бы с разлез. Постепенно Чёрт вытер дорожащей рукой лоб, ответил быстрым испуганным голосом. Ты боишься боли, я боюсь высоты. У меня всё обмирает, когда подхожу к краю пропасти. Боюсь до свинячьего писка, но так и тянет туда броситься. Внутри всё леденеет от ужаса, а ноги всё равно просятся шагнуть. Он вздрогнул, обеими горстями смахивал крупную спарину. Олег не подал виду, что уловил зловещий подтекст. Чёрт, а он такой не один, знает о нём слишком много. Знает слабые места, как будто здесь кто-то уже готовится к его приходу. Веди, разрешил он. Где твой сатана обитает? Если ангелы на облаках, ответил черт, то наши в пропасти и чем главнее, тем глубже. Томас хмыкнул, черт отшатнулся, вдруг до да снова начнет свои сарацинские штучки. Томас же поправил перевязь, рукоять меча торчала над левым плечом, гордо выпрямился. Лицо светилось молодой отвагой, в глазах были боль и отчаянная решимость. Надо идти, Олег. Запомнил, сказал Олег с глубоким удовлетворением. А говоришь от философии голова пухнет. Эй, тебя как зовут? Иарит, достойнейший. Ого, не тот ли? Меня назвали в его честь, ответил иарец скромно. Очень был великодушный и добрейшей души человек, мухи не обидел. Олег сказал предостерегающе: Потому и вымер весь, а потомство пошло от его брата Ноя. Тот не был добрейшей душой. Всё понял. Понял, ответил Иарет упавшим голосом, вздохнул. А как было бы хорошо, если бы Ной утоп, а ковчег построил Иарет. Через несколько шагов впереди послышались голоса. Осторожно выглянув, они с Томосом рассмотрели три широкие ямы с оплавленными краями. Возле одной лежал старый хромой чёрт, сонный и вроде бы даже пьяный. Там было тихо. Возле второй ямы стоял ряд молодых чертей. Время от времени оттуда пытался вылезти человек. Черти с удовольствием втыкали в него три зубцы. Томас слышал отвратительных хруст, когда острое железо втыкалось в плоть, и несчастный с криком летел вниз. Возле третьей творилось что-то дикое. Черти стояли в три плотных ряда. Из норы постоянно выскакивали люди. Иные с помощью других ухитрялись перескакивать через головы первого. А то и второго ряда, но их доставали трезубцы третьего. Черти вмыли, мокрые, запыхавшиеся, мускулистые тела лоснились от пота. Все лупили трезубцами не переставая. Передохнуть никому не удавалось. Томас ахнул: что здесь творится? Отвечай. И Арит проблему услужливо: не извольте гневаться, ясно вельможный. В этой яме казнятся согрешившие иудеи. Подлые, гадкие, вы же знаете. Ну, они народ дружный, помогают друг другу. Когда один приподнимется на ступеньку, сразу других тянет. А во второй, там европейцы, ясно вельможный, такие там рыцари э, доблестные рыцари, наделенные всяческими добродетелями. Но гордые европейцы каждый сам по себе, потому вы карабкивается в одиночку. Томас указал на старого черта, что дремал возле первой нары. А почему оттуда не лезут? Там славяне, ответил Иарид. Он умолк, словно уже все было понятно, но Томас грубо тряхнул его за шиворот. Ну и что? Не поверю, что славянам нравится в дерьме сидеть. Кому нравится? Удивился Ярет. Просто у славян, особенно у русских, тоже одна особенность: как только один начнет вылезать, другие тут же за ноги стаскивают обратно. Томас покосился на помрачневшего Олега, сказал грозно, скрывая смущение. Ладно, пошли дальше. Да не вздумай пикнуть в раз за шиву.